Ренар крайне редко выражал нетерпение, однако сейчас весь его вид говорил о том, что он не может дождаться минуты, когда попадет к Элизе. Вивьена это удивляла. Видов на Элизу Ренар явно не имел, в этом не было сомнений. Тогда что же так влекло его в дом лесной ведьмы? Чем дольше Вивьен об этом думал, тем отчетливее понимал. Ринару не терпеится встретиться с человеком, которого он считал другом, другом, которому мог и хотел доверять. Похоже, очередная неудача при попытке выйти на след Анселя всерьёз подкосила его, и теперь он нуждался в ком-то, кроме Вивьены, с кем мог бы поговорить. Ему необходимо было чьё-то присутствие, чьё-то участие и даже, наверное, чьё-то сочувствие, хотя в последнем он вряд ли когда-нибудь признался бы. Ивэн с грустью понимал, что как бы ни хотел, он не может оказать другу ту поддержку, которая так необходима. Максимум, что он мог сделать, это сосредоточиться и ничем не выдать собственное преступление, чтобы не ранить Ренара ещё сильнее. О том, что его поступок — настоящее предательство по отношению к старому другу, к инквизиции и к истинной вере, он старался не думать. Вивьен попытался как можно тщательнее отыграть все детали своей легенды. Он занёс сумку в комнату на постоялом дворе, забрал оттуда немного денег и действительно купил для Элиза печенье у хозяйки. На сердце его всё ещё беспокойно скребли кошки — Книга ведь оставалась плохо спрятанной, лежала в сумке, в комнате, в неко какого-либо тайника, но пока что спрятать её было невозможно. Вивьен успокаивал себя тем, что по крайней мере теперь книга довольно далеко от Ларана. К лесному домику Элизы инквизиторы явились уже затемно. Во мраке лесной тропы для них замерцал рыжий огонь. И они быстро вышли на поляну, на которой девушка красиво танцевала вокруг высокого костра. Ренар на миг замер, настороженно приглядываясь к этому странному обряду, и Вьен положил руку ему на плечо. "Только давай без глупостей, ладно?" строго проговорил он. "Я как минимум обязан ей жизнью, так что если тебе придёт в голову сейчас угрожать ей из-за танцев, не придёт", перебил его Ренар, криво усмехнувшись. Я уже привык к тому, что ты yekshaешься с ведьмами, лучше уж с ними, чем с еретиками. Ренн постарался улыбнуться непринуждённо, но ему самому показалось, что вышло немного нервно. К счастью, Ренар похоже не обратил на это внимания. Оба они отметили, что между ведьмами и еретиками Ренар теперь тоже видел существенную разницу. Инквизиторы приблизились к поляне и замерли напротив Элизы. Девушка через несколько мгновений тоже остановилась и с удивлением посмотрела на своих незваных гостей. Вы? Так поздно? Ам печенье в качестве заглаживания вины за поздний визит принимается? спросил Вивьен, наконец сумев полностью отвлечься от своих гнетущих мыслей. Лиза каким-то образом умела влиять на его состояние и разгонять любую тревогу. Если она и обладала какой-то магией, то, пожалуй, её истинная сила была именно в этом. Услышав об угощениях, Элиза улыбнулась, приблизилась к Вивьену, обняла его, привстав на цыпочки, и поцеловала. Ренар тактично подождал, пока эти двое закончат своё приветствие, и сдержанно кивнул Элизе. «Пустишь на огонёк!» — хмыкнул он. Элиза склонила голову. «Я всегда вам рада, но...» Она подозрительно прищурилась. "У вас что-то случилось? Выглядите немного подавленно, особенно ты, Энар." Элиза покачал головой Вивен. "Не надо. Будет гораздо лучше, если ты просто приютишь нас и угостишь каким-нибудь травяным напитком. Мы весь день провели на задании. Не хочется снова говорить об этом. Да и нельзя, сама же знаешь." Элиза вздохнула, пожав плечами. "Знаю," кивнула она. "Идёмте." На лице девушки мелькнула досада. Она была уверена, что если бы Вивьен пришел один, без Ренара, он рассказал бы ей все без утайки. Но его друг был большим приверженцем инквизиционных правил, поэтому вряд ли бы одобрил разговоры о работе в доме лесной ведьмы. Чудом было уже одно то, что к Элизе он относился с явной добротой и терпимостью. Как и к ее сестре, несмотря на ее странный отказ. Сейчас Рани словно на чувствовала, что ей не стоит здесь появляться. Не была в гостях у сестры, хотя в дни танцев у костра она почти всегда приходила к нужному времени. Сегодня же она решила остаться дома и известила об этом Элизу перед тем, как та собиралась отправиться в город за покупками. Садитесь, у меня как раз есть горячий отвар, она повернулась к Евгению. Он мягко успокаивает. Думаю, тебе будет полезно. Вивьен недовольно сложил руки на груди, но спорить не стал. Элиза, похоже, задалась целью вернуть ему нормальный сон. С тех пор, как узнала о его бессоннице и о кошмарах, она ненавязчиво испробовала уже несколько снадобий, пытаясь найти тот самый верный рецепт, который помог бы Вивьену проваливаться в спокойный сон без сновидений. Пока толку от этого не было, но Элиза не собиралась оставлять попытки, а Вивьену не было резонно сопротивляться, хотя излишняя забота о его, как он считал, несущественном недуге, заставляла его чувствовать себя неловко. «Успокаивающего отвара и яб с удовольствием выпил», — буркнул Ренар, нахмурившись сильнее прежнего. Вивьен внимательно посмотрел на него и осознал, что впервые видит друга в таком странном настроении. Несмотря на внешнюю непроницаемость, он был довольно сильно возбужден, его что-то тревожило, не давало ему покоя. «Я и не собиралась тебя обделять», — непринужденно улыбнулась Элиза, разливая напитки по глиняным кружкам. «Просто подумала, что для тебя главный вкус, а не успокоительное действие». Ты ведь вроде не страдаешь плохим сном. Или страдаешь? Элиза растерянно перевела взгляд на Вивьен, и тот лишь едва заметно качнул головой. Он не знал, что сказать ей о состоянии друга. Ренар поник головой и не отвечал. Элиза несколько мгновений напряжённо наблюдала за ним, а затем попробовала сменить тему. Сегодня я ходила в город за покупками, улыбнувшись, сказала Анна, протягивая товар своим гостям и принимаясь разворачивать подаренный Вивьенном свёрток с печеньем. Невольно вспомнила день, когда мы познакомились. Кто бы только знал, что та встреча может обернуться вот так. Вивьенни ловко улыбнулся, а Элиза с наслаждением откусила кусок печенья, суетливо стерев губы от крошек. И, действительно, «Ума непостижима», — недовольно пробубнил Ренар, делая глоток отвара. Он никак не отозвался о его вкусе, хотя Элиза и ждала от него какого-то комментария. Вивьен нахмурил брови и послал Ренару немой укор. Элиза выглядела растерянной. «Я что-то не то сказала?» — непонимающе качнула она головой. Вивьен поспешил успокоить ее. «Вовсе нет». Ты здесь ни при чём. Голос его звучал мягко, но во взгляде, устремлённом на Ренара, с каждым мгновением усиливался укор. Ты, похоже, в совсем дурном настроении, мой друг. Возможно, нам не стоило приходить сюда и наводить тоску. Ренар вскинул на него взгляд, в котором сверкнула искра злости и обиды. А, ты думаешь? идавит опроцедил он. Вивьен помрачнел. Пожалуй, нам лучше уйти, сказал он. Элиза, не понимающе переводила взгляд с Вивьяна на Ренара и обратно. Что происходит? спросила она. Я же вижу, у вас что-то случилось. Действительно? Что происходит? с нажимом спросил Вивьян, обращаясь к Ренару. Мы оплошали. Вот что происходит. В который раз уже? вдруг пылко выкрикнул Ренар. Вот именно, что не в первый. Искренне удивivшись, что друг заговорил об этом в присутствии Лизы, отозвался Вивьен. Поэтому стоило бы привыкнуть к неудачам. Когда-нибудь мы выедем на него, наберись терпения. И если ты хотел поговорить об этом, то нам точно не стоило приходить сюда. Линар внезапно ожог друга взглядом. Нет. Я хотел поговорить об этом здесь, с кем-то кроме тебя, потому что иногда мне кажется, что ты даже радуешься этим нашим провалам в поисках. Для тебя же никогда не было разницы, еретик человек или нет, если он тебе дорог. Вивьен резко выдохнул. Слова друга показались ему горячей пощёчиной. Не надо так говорить, тихо произнёс он. Я хочу поймать его не меньше, чем ты. Не забывай, он предал не только тебя. Ренар потёр лицо рукой, и Вивьен заметил, что рука его чуть подрагивает. Что-то другое, похоже, заставляло его так сильно нервничать. Не могло дело быть только в Анселе. Прости, тихо отозвался Ренар. Я поэтому и сказал про отвар с успокаивающим действием. Я устал, сокрушённо признался он. Устал терпеть неудачи. Уже больше 2 лет, Вив. Больше 2 лет мы его ищем. Но что бы мы ни делали, Ансель всегда умудряется ускользнуть. Элиза вдруг вздрогнула и задержала дыхание. Сгляд Вивьена немедленно обратился к ней, и он заметил, что девушка начала бледнеть. "Элиза?" окликнул он, поднимаясь со скамьи. "Что с тобой? Как?" Как ренар назвал того человека? Едва слышно пробормотала Элиза, когда руки инквизитора заботливо легли ей на плечи. Он сказал? Ансель? Это уже не может быть. Пивён качнул головой. Ты что-то знаешь о человеке с таким именем? Я? Она беспомощно посмотрела на него, как будто готова была умолять, чтобы он не развивал и не поднимал эту тему. Не знаю. Возможно, это не тот человек, она нервно усмехнулась. Мало ли людей с таким именем ходит по миру? Ивэн прищурился. Его зовут Ансель де Кут. Он внимательно следил за её реакцией. Уголки губ дрогнули, в глазах вспыхнула сначала искра ненависти, затем показался целый омут боли. Руки непроизвольно дёрнулись в попытке сжаться в кулаки. Хотя она и удержалась от этого, казалось, она готова одновременно заорать, как раненый зверь, и зашипеть, как ядовитая змея. С её лицом произошли существенные перемены за какую-то долю мгновения. Ты знаешь его, Элиза, и не пытайся лгать, что это не так. Тон Вивьен вдруг переменился. Он заговорил более требовательно, более жёстко и бесстрастно. Как будто Элиза из любимой женщины резко превратилась для него в обвиняемую на допросе. Вивьен, глаза её блеснули от слёз. Не надо, пожалуйста. Ренар изумлённо наблюдал за развернувшейся картиной, не решаясь произнести ни слова. Вот уж где он никак не ожидал найти след Анселя. Элиза «Я всегда с уважением относился к твоей истории и к твоей жизни. С самого первого дня нашего знакомства я позволял тебе хранить столько тайн, сколько тебе бы хотелось. Но сейчас все иначе. Этот человек — преступник, еретик, натворивший немало бед». «Я знаю», — необычайно низким, пропитанным ненавистью голосом отозвалась Лиза. И я уже доводилось слышать от неё такой тон. Это было в день их знакомства, когда он спросил её о ереси. "Стало быть, ты обязана рассказать нам всё, что тебе известно. Прости, но на этот раз я должен услышать всё до последней детали. Я, разумеется, не стану допрашивать тебя по всей строгости, понадеюсь на твою честность. Но если узнаю, что ты чего-то не договариваешь, Мне придётся говорить с тобой иначе. Это мой долг, и это очень серьёзное дело. Элиза нехорошо улыбнулась. "А нет. Я не позволю этому человеку причинить зло ещё и лично мне, одним тем, что я что-то утаила о нём. Я расскажу всё". Её глаза сверкнули. "Я расскажу всё, что знаю о нём и о людях, которые из-за него встретили смерть". Но я прошу вас кое о чём взамен. Она внимательно вгляделась в лицо Вивьена, а затем и в лицо Ренара. Вы тоже расскажите мне всё, что знаете. Я вижу, что вас с ним так же многое связывает. Я прошу вас об взаимной честности, раз уж я открою вам то, что причинило мне самую большую боль в жизни. Вивьен переглянулся с Ренаром. На размышления не ушло и мгновение. «Хорошо», — вздохнул он. Элиза присела на кровать, и Вивьен опустился рядом с ней. Казалось, она резко стала более хрупкой и ранимой. Она обхватила себя руками, взгляд замер на неопределённые точки пространства, а лицо показалось осунувшимся и уставшим. Иван с горечью осознавал, что сейчас Элиза откроет ему нечто очень личное и болезненное, а он не сможет быть до конца честным в ответ, ни с ней, ни с Эринаром. "Должна предупредить", упавшим голосом сказала Элиза. "Это будет очень долгий рассказ". Впереди вся ночь. Местрасно отозвал Серинар, пододвигая скамью поближе к кровати. Рассказывай. Элиза вздохнула. Она так надеялась, что ей больше никогда не придётся об этом вспоминать. механизм первой части читал Игорь Князев